Черный лес. Мясокомбинат. Решение. Владыка стоял в полный рост, в большом помещении, упрятанном глубоко в недрах, под мясокомбинатом решения. Вокруг царила кромешная тьма. Владыка был погружен в самосозерцание, при этом он не чувствовал никакой расслабленности. Наоборот, Тварь пребывала в состоянии электрического возбуждения и оставалась, как всегда, начеку. По мере того, как верхний слой его обожженной солнцем плоти отшелушивался от тела вместилища, когда-то бывшего обычным человеческим организмом, и отваливался кусками, обнажая живую красную дерму, владыка обретал все большую склонность к медитации. Голова твари, сидевшая на большой широкой шее, дёрнулась и чуть-чуть повернулась в сторону входа. Смещение было небольшим, всего на несколько градусов, но боливар понял, что тем самым ему оказано некоторое внимание. Боливару не было нужды докладывать то, что владыка и без того уже знал, то, что владыка глазами самого боливара и без того уже видел» как в здании ломбарда появились люди-охотники, явно искавшие способ наладить контакт с сетрокяном, и как вслед за этим развернулось жестокое губительное для вампиров сражение. Позади Боливара засуетились щупальца. Они принялись резво бегать туда-сюда на четвереньках, словно слепые крабы. Боливар по-прежнему не очень-то понимал их поведение, но кое-чему он уже научился, и сейчас сделал вывод. «Щупальца!» увидели нечто, сильно их обеспокоившее. Кто-то приближался к спрятанному под землей помещению. Впрочем, владыка не выразил ни малейшей озабоченности по поводу чужака, и это свело на нет тревогу щупалец. «В целях дневной охоты древние стали использовать наемников», зазвучал в голове боливара голос владыки. «Еще одно доказательство безрассудства, на которое их толкает отчаяние. А что там со старым профессором?» Он ускользнул перед самым началом нашей атаки. Откликнулся Боливар. Внутри его жилища щупацы обнаружили признаки, что он все еще жив. «Скрывается, замышляет, строит планы». С тем же отчаянием, что и древние, люди становятся опасными только когда им нечего терять. Жужжание моторизованного инвалидного кресла и шорох узловатых шин, катящихся по земляному полу, провозгласили, что визитерам был никто иной, как Элдрич Палмер. Кресло направлял его нянька-телохранитель, который к тому же держал в руках синие светящиеся палочки, озаряющие путь в темноте, непроницаемый для человеческих глаз. Едва кресло приблизилось, щупается бросились в рассыпную и, злобно шипя по крабии, вскарабкались на стены, чтобы оказаться как можно дальше от сияния, производимого химической люминесценцией. «Тварей все больше и больше!» с гневом прошептал Палмер, будучи не в силах скрыть отвращение при виде слепых вампирских детей. От их огромных черных незрячих глаз ему было не по себе. Миллиардер был в ярости. — Почему в этой дыре? — спросил он. — Она мне нравится. В слабом мягком свечении синих палочек Палмер впервые увидел, что у владыки отслаивается плоть. Большие ломти ее усеивали землю у ног вампира, напоминая клочья волос возле парикмахерского кресла. Зрелище сырого мяса, проглядывающего сквозь растекавшуюся внешнюю оболочку владыки, сильно растревожило Палмера, и он принялся быстро говорить, надеясь, что вампир не прочитает его мысли, подобно тому, как предсказатель прозревает сокровенное в глубинах хрустального шара». Послушайте, я очень долго ждал. Я сделал все, о чем вы просили, но взамен ничего не получил. И вот результат. На мою жизнь совершено покушение. Я хочу вознаграждение. Немедленно. Мое терпение достигло предела. Либо вы даете мне то, что обещали, либо я больше вас не финансирую. Вы понимаете, о чем я? Это все. Конец. Голова владыки, макушка, которой буквально скребла потолок, наклонилась вперед. Кожа вампира при этом угрожающе заскрипела. Вид у монстра был до нельзя пугающий, но Палмер не собирался отступать. «Моя преждевременная смерть, если таковая наступит, поставит весь ваш план под большой вопрос. Вы уже не сможете управлять моей волей, и заявить свои права на мои ресурсы у вас тоже не получится». За спиной Палмера в дымке синего света возник «Айхорст» порочный до мозга костей нацистский комендант лагеря смерти, призванный владыкой в эту подземную камеру. «Будет правильно, если ты придержишь свой человеческий язык в присутствии Дэс Майстерс». Владыка, небрежно махнув огромной рукой, заставил Айхерса замолчать. Красные глаза вампира в свете синих палочек казались фиолетовыми. Расширившись, они в упор смотрели на Палмера. «Договорились. Я удовлетворю твое желание бессмертия. В течение суток». Пораженный, Палмер начал что-то лепетать, но быстро умолк. Больше всего его удивила неожиданная быстрая капитуляция владыки. После стольких лет палмеровских усилий, потраченных, казалось бы, впустую, а следом пришло предчувствие того великого прыжка, который ему, стоящему фактически на краю пропасти, предстояло в скорости совершить — нырнуть в бездну, называемую смертью, и выплыть по ту сторону. Бизнесмен, сидевший внутри Палмера, хотел бы заполучить побольше гарантий, но интриган, тоже сидевший внутри, прикусил язык. Такой твари, как владыка, не ставит условия. Можно лишь попытаться добиться благосклонности, а затем с благодарностью принять щедрый дар. Итак, еще один день. Последний день в смертном обличье. Палмер даже подумал, что он сможет получить от него удовольствие. «Все мои планы разворачиваются в полном соответствии с задуманным. Мой расплод марширует по всей стране. Мы заняли позиции». «Во всех важнейших пунктах назначения наш круг расширяется в городах и сельских местностях по всему миру». Палмер подавил свое предвкушение скорой победы и все-таки сказал, «Тем не менее, хотя круг расширяется, он одновременно будет сжиматься». «Это действительно так» поэтому перед началом поглощения остается выполнить еще одну задачу. Книга. «Разумеется», — сказал Палмер. «Она будет вашей. Однако я должен спросить вас, если вы уже знаете ее содержание...» «Не принципиально, чтобы я завладел этой книгой. Принципиально, чтобы ею не завладели другие. Тогда...» Почему бы вам просто не взорвать аукционный дом? Почему бы не снести весь квартал целиком? В прошлом уже предпринимались подобные попытки грубого решения проблемы. И все они провалились. У этой книги было слишком много жизней. Я должен быть абсолютно уверен, что она погибла. Вплоть до того, что мне потребуется лично наблюдать. Как она горит. Вдруг владыка выпрямился в полный рост. Что-то отвлекло его внимание, нечто такое, что лишь владыка был способен воспринять. Тварь что-то увидела. В физическом смысле владыка находился в пещере вместе со всеми, однако в психическом смысле тварь смотрела на мир глазами другой твари, одной из тех, кого владыка назвал расплодом. В голову Палмера владыка шепнул всего одно слово — «Мальчик». Палмер ждал объяснения, но его так и не последовало. Владыка уже вернулся в текущую реальность, в здесь и сейчас. И вернулся он ко всем, окружавшим его, с новообретенной уверенностью, словно бы ему довелось узреть будущее. «Вот вам завтрашний день. Весь мир охвачен огнем, а книга и мальчик у меня в руках».